Глава 15. Сколько может запомнить человек? Есть ли пределы ёмкости у человеческой памяти, и каковы они? Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от того, говорим ли мы о конкретном человеке или человечестве вообще. Дело в том, что люди очень отличаются по возможностям своей памяти, и во многом эти различия определяются нашими генами. Считается, что ресурсы нашей памяти — на 50-70% связаны с наследственностью. Если человеку достались неудачные гены, его возможности улучшить память далеко не безграничны. Тем не менее, память можно тренировать. Мнемонические техники и упорные тренировки, особенно помноженные на хорошую наследственность, порой дают поистине невероятные результаты. Люди дошли до того, что соревнуются друг с другом в запоминании информации. Такие соревнования распространились в конце XX века. В 1991 году прошёл первый чемпионат мира по запоминанию, и с тех пор такие соревнования проводятся ежегодно. Рекорд по количеству знаков числа Пи, который смог запомнить человек, на сегодняшний день принадлежит японцу Акири Харагучи. Он смог запомнить 111 700 знаков. А ещё в мире существуют уникумы, которым феноменальная память дана от рождения. Такие люди могут отличаться в том, что именно они способны запоминать лучше всего, но объединяет их способность быстро и точно воспроизвести огромные объёмы информации спустя дни, недели и годы после того, как они её запомнили. Большинство людей с феноменальной памятью — саванты. Они испытывают трудности при общении с другими людьми на фоне нарушений развития головного мозга. Одним из самых известных савантов был Ким Пик, ставший прототипом «Человека-дождя» из одноимённого фильма. Ким Пик мог дословно воспроизвести содержание примерно 12 тысяч книг. Он страдал множеством расстройств, у него была нарушена координация, и он многое не мог делать самостоятельно. Почти всё свободное время он проводил за чтением или демонстрацией своих уникальных способностей. При этом на тестах IQ он показывал весьма заурядный результат. 87 баллов. Люди, обладающие экстраординарной памятью без расстройства аутистического спектра, встречаются крайне редко. Однако они тоже не особо рады своему дару. Обычно они жалуются на то, что их буквально накрывает флешбэками стоит им увидеть что-то, вызывающее в памяти те или иные события, даже если они произошли много лет назад. И такой поток воспоминаний почти невозможно остановить. «Флэшбэк» — термин, пришедший из кино и означающий яркий образ или воспоминания из прошлого — возникающая непроизвольно. Феноменальная память, доставшаяся человеку, способна осложнить ему жизнь. Такие люди могут вспомнить любой день своей жизни в мельчайших подробностях, но испытывают большие проблемы с тем, чтобы анализировать полученную информацию, делать на её основе выводы и обобщения и принимать решения. Абсолютную память сложно назвать хорошей штукой, когда дело доходит до того, чтобы эффективно ею пользоваться».